Глава восемнадцатая Несмотря на охватившее их волнение, Меете продолжили действовать в соответствии со строгими протоколами безопасности. После того, как дроны обнюхали каждый квадратный сантиметр, в корабль зашли Меете в скафандрах высшей защиты, которые еще несколько раз тщательно осмотрели саркофаги. Пробурив крошечное отверстие в пустой капсуле, Они взяли пробы воздуха. Ни ядов, ни вредоносных бактерий в нем обнаружено не было. Чтобы не разбираться с оборудованием пришельцев и не подвергать жизни обнаруженных МИИТ опасности, исследовательская партия привезла с собой три медицинских капсулы, в которые и переместили найденные на чужом корабле женщины. Медкапсулы определили, что МИИТЭ были погружены в анабиоз самым простым и варварским способом – методом глубокой заморозки. Тела несчастных накачали инъекциями своеобразного антифриза. Он не давал образовываться кристалликом льда в их клетках. Мало того, что надежность этого способа заморозки была невысокой, но в реагентах, введенных в тела МИИТЭ, Исследователи обнаружили токсичные агенты, которые могли вызвать в организмах, погруженных в анабиоз, необратимые изменения. Поэтому торопиться с их оживлением они не стали. Около четырех часов шел анализ состояния погруженных в анабиоз тел. СМИ были также доставлены лучшие полевые реаниматоры, безотрывно следившие за процессом разморозки. Меткапсулы сработали на отлично. Жизненные показатели Меете нормализовались, но медики держали их погруженными в сон. Найденным Меете предстояло, как и всем остальным, пройти долговременный карантин. Представители любой другой расы разорвало бы от любопытства, и они бы разбудили найденных, чтобы узнать, что же с ними случилось и почему они оказались запертыми в саркофагах на чужом корабле. Но, пережив глобальную катастрофу, Миты стали очень терпеливыми и очень осторожными. Командование приняло решение до окончания карантина подопытных из медицинской комы не выводить. Никто не знал, какое у них будет психологическое состояние. Одержать сумасшедших вместе с запертыми на карантин людьми было рискованным решением. Для спящих красавиц три месяца пролетели как один миг. Когда Межатка сделала первый вдох и открыла глаза, то она увидела, как над ней склонились сразу четверо Мейте в боевой броне. У одной из женщин броня по цвету отличалась от остальных. Она была в серо-стальной с золотистыми броневыми пластинами на плечах. Очнувшуюся Мейте удостоил чести посещения высшей чин, практически иерарх планеты Ми. Несмотря на население почти в 30 миллиардов, рангов в званиях Мийте было всего четыре. Сииле рядовой, Шииле аналог земного унтер-офицера. Над ними располагались лейтенанты Митисе. Несмотря на, казалось бы, невысокое звание, лейтенанты могли в одиночку управлять крупными боевыми соединениями. В частности, тюрьмой на Рудабе руководил именно лейтенант и выше них в иерархической лестнице располагались только генералы Джи и Небольшое количество командиров с блеском справлялось с управлением галактическим полицейским участком, благодаря самодисциплине подчиненных и высочайшему уровню автоматизации. Присутствие Джи говорило о том, что на миг появлению чужого корабля отнеслись со всей возможной серьезностью. Межатка хотела что-то сказать, но с ее губ лишь сорвался тихий хрип. Фигура в стальной броне наклонилась над ней ниже. Сквозь прозрачную крышку капсулы она услышала приглушенный голос. «Дыши, дыши ровнее. Неприятные ощущения скоро пройдут». Неприятные ощущения можно испытать, когда по руке паук ползет. А межатке казалось, что кто-то грубой наждачной бумагой прошелся по ее горлу. Рыжик предупреждал, что заморозка – штука довольно жестокая, но она не ожидала, что все будет настолько плохо. Каждую мышцу тела как будто сначала кипятком обдали, а потом кожогом приложили лед. При этом тело абсолютно отказывалось слушаться Миите. Она с трудом мигнула, показывая Джиите, что ее слышит. «Ты помнишь, кто с тобой это сделал?» Межатка хотела было ответить, но сдалась и мигнула еще раз. «Хорошо», — Джи-И-Т обратилась к окружившим капсулу ми -Т. начинайте процедуру восстановления». В предплечье Межатки вонзилась игла инъектора, по которой в тело начала поступать голубоватая жидкость. Одновременно с этим на Межатку опустилась тончайшая серебристая сетка. Поступающие по ней микроимпульсы тока заставляли мускулы Меитэ подергиваться и сокращаться. «Тебе уже лучше», — поинтересовалась Джиитэ. В ответ Межатка уверенно кивнула. Потом повернула голову на бок. Рядом миите копошились еще с двумя капсулами. «Как их состояние?» — спросила она у командующего. «Хуже вашего. Вам повезло. Но они будут жить». С тревогой спросила Межатка. «Неизвестно. За их жизни борются лучшие врачи. Как только их стабилизируют, мы опустим вас на планету. Но вам придется объясниться, как вы оказались здесь, что это за корабль и почему вас сопровождают две преступницы». Межатка поняла, что пока она находилась без сознания, ее личность, а также личности Кубышки и Дылды были установлены. Этим двоим грозило суровое наказание вплоть до пожизненного заключения на Рудабе. Но дезертирство осуждалось обществом еще сильнее. Межатка могла получить и смертную казнь. Троицу еще не осудили лишь по одной причине. Слишком уж необычным было их появление в родных пенатах. К капсулам с дылдой и кубышкой поволокли новые стенды с медицинским оборудованием. Внутрь посадили нескольких роботов. Но что там конкретно делалось, межатка не могла разглядеть детально. Медики окружили капсулы с ее подругами плотной стеной. «Что там? Что происходит?» Как только к ней вернулась способность управлять собственными руками, она заторобанила по стеклу. «Эй, ответит мне кто-нибудь или нет?» Вопли межатки до поры до времени игнорировали. А потом и вовсе капсулу вместе с ней четверо крепких девочек в боевых скафандрах перенесли на челнок. Только одно успокаивало Межатку. Через иллюминатор она любовалась на приближающуюся планету. «Дома!» — согревала ее мысль. Однако дом родной встретил Межатку не с распростертыми объятиями. Челнок приземлился не в центральном столичном космопорте, а на ВВП небольшой военной базы. Полюбоваться родным, чуть зеленоватым небом Межатке не дали. Ее капсулу сразу после посадки перевезли в ангар, где штабелями стояли контейнеры предварительного содержания. Раньше Межатка всякое отребье туда сажала, а теперь оказалась узницей сама. Ее вытащили из капсулы и под охраной сразу четырех МИТСЭ поместили в контейнер. Хорошей новостью было то, что ей дали полный доступ к настройкам КПС. Она могла выбрать убранство камеры, вплоть до класса люкс. Это говорило о том, что соплеменницы не решили, в чем ее вина и что с ней делать дальше. Если бы ее провинность была очевидной, условия содержания под стражей были бы гораздо хуже. Промариновали межатку в контейнере предварительного содержания пять суток и она понимала, для чего это делается. Стандартная дознавательная практика. Подозреваемому надо дать срок, чтобы он эмоционально перегорел и был готов к сотрудничеству со следствием. Но успокоилась межатка рано. Когда время допроса все-таки наступило, в КПС в сопровождении двух приставов зашла ДжИТ. Она неодобрительно осмотрела интерьер. Межатка из КПС выжила в плане комфорта максимум. Было заметно, что Джиэте подобное сибаритство не одобряла. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила генерал, присаживаясь на роскошный диван, который Межатка вырастила посреди своей камеры. Межатка же осталась стоять, выражая почтение высокому гостю. Джиэте сняла с себя шлем. У Межатки перехватило дыхание, когда на плечи Джиэте опустились серебристые кудрявые локоны. Седина среди Мейте даже почтенного возраста была редкостью, и Межатка знала, кто ее посетил. Легендарная личность, верховный обвинитель Шизма. «Приветствую вас, верховный обвинитель!» Межатка глубоко поклонилась Шизме. «И тебе здравствовать, старший конвоир! Нам предстоит о многом поговорить». «Именно что поговорить?» Других методов воздействия и проведения допросов у обвинителя не было. всем 7 МИИТ, ведущим оперативную работу, устанавливался блокиратор мозговых волн. Устройство, которое делало невозможным проведение допросов с применением детектора лжи. Блокиратор вживлялся в мозг намертво. Удалить его можно было, только убив МИИТ. Поэтому лишь поговорить обвинителю и оставалось. «Я готова ответить на любые ваши вопросы», — межатка поклонилась еще раз. «Вопросы? Если бы я знала чуть больше о твоем таинственном исчезновении и не менее о таинственном появлении нами, я могла бы задавать вопросы. А пока...» Шизма выдержала паузу, изучая реакцию межатки. «А пока рассказывай. С самого начала». Я сопровождала конвой РКС-23 и ждала погрузки. «Девочка моя!» — перебила ее, джи «Ты же знаешь, что меня это не интересует. У нас не так много времени. Ты можешь рассказать мне, как все было, без лишних деталей. А можешь начать увиливать, и тогда тобой займутся другие». Межатка намек поняла. «Пусть блокиратор защищал ее от сканирования». Но дознание можно было проводить, используя физические методы давления, такие как пытки, к примеру. Избивать межатку в мясо никто бы не стал, но к ее нервным окончаниям можно подсоединить электроды и генерировать боль любого уровня и продолжительности. «В систему пугзов залетел подозрительный корабль». «Чей?» – задала уточняющий вопрос Джиэте. По реестру он принадлежал закосам. Я решила его проинспектировать, но там меня поджидала засада. «Ты попала в плен?» – удивилась джи -Тэ. И для ее удивления было основание. ми бились, как дикие тигрицы, и если они не могли победить, обычно погибали, овея в себя неувидаемой славой. Они применили подлость и коварство. «На борту корабля я обнаружила существо, очень похожее на Мейле». Межатка до этого момента решила рассказывать исключительно правду. «Я потеряла контроль над ситуацией. Замедлилась на секунду». «Мейле? Они замаскировались под Мейле?» Для всех Мейте тема вымершего мужского рода была своего рода триггером, который вызывал бесконтрольный гнев. «Закосы понесут за это тяжелейшее наказание». Они уже понесли, их раса практически поголовно уничтожена. Тобой? К сожалению, нет. Закосы напали на меня не по собственной инициативе. Оказалось, что они служат другой расе. Какой? Шизме была преисполнена решимости помимо закосов отомстить и тем, кто их нанял. Я не знаю, как они называются. Или где обитают. Закосы совершили Т-переход и доставили меня на другой корабль. «Где? В какой системе?» «Понятия не имею». «Прыжков во втором корабле было несколько, и последний очень затяжной». «Я думаю, мы выбрались за пределы сектора Атау». «Даже так?» «И где же вы оказались?» «В старой системе». «В очень старой». «Светило этого мира давно выгорело и превратилось в нейтронную звезду, попутно уничтожив все планеты». «Как ты это узнала?» «После прыжка меня выпустили из заточения, и я рассмотрела систему через иллюминатор. Это темное и неприятное место, Джи Там нет ничего, кроме мрака, пыли, осколков и кольца». «Кольца?» — переспросила Шизма. «Огромного кольца, построенного вокруг светила. Скорее всего, другие. Это еще кто?» «Так я назвала обитателей системы. Так вот...» Скорее всего, другие построили его после того, как их планеты были уничтожены. Кольцо служит как местом обитания чужих, так и портом. К нему пристыковано просто чудовищное количество кораблей. Сколько? Не знаю. Их невозможно сосчитать. Миллионы? А может, миллиарды? Я была ограничена в наблюдениях, через иллюминаторы виднелась только часть кольца. «Но оно огромное и все усажено кораблями. Мне надо срочно связаться с летариями и рассказать о твоем открытии, девочка!» Прервала рассказ Межатки Шизме. «Нам надо было разбудить тебя раньше». Весть о неизвестной и могучей цивилизации, способной построить кольцо циклопических размеров и обладающей целой армадой кораблей, должна была озадачить руководство Генерального пакта. «Подождите!» «Я вам не все еще рассказала. Они враждебны. Другие. Это очень агрессивная раса!» Щедро плеснуло масло в огонь Межатка. «Да? Почему ты так решила?» Шизме жестом подозвала одного из конвоиров, но ничего не стало ему говорить, услышав продолжение истории. «Меня перевели с корабля закосов на кольцо. Сопровождали меня закосы, но встречали другие. И как они выглядели? Жутко!» Они не похожи ни на одно живое существо в Атау. Да они вообще на живое не похожи. Тёмное облако из беспрестанно движущихся частиц, внутри которого время от времени сверкают молнии. Вот так выглядит другой. Причём эти облака могут сливаться, увеличиваясь в размерах. И мне кажется, что другой, он один, просто по необходимости делится на многие части. Ты с ним разговаривала? «Ну, хоть как-то коммуницировала!» Межатка мотнула головой. «Нет, они просто встретили нас. посмотрели просканировали, обнюхали. Не знаю, у меня было стойкое чувство, что меня разглядели со всех сторон. Потом другие удалились и закосы повели меня по темным коридорам. Внутреннее пространство другие не освещают. Мне кажется, им не нужны источники света, чтобы видеть». На и храбрейший верховный обвинитель поёжилась. что мижатки и надо было она намеренно нагоняла на джейта жути. Но откуда ты получила сведения, что эти чёрные облака настроены агрессивно Я встретила закосы поместили меня в камеру к предателям нас предали свои же те две ми и те которые прибыли вместе со мной Их захватили в атау как и меня но они согласились сотрудничать с другими. «Так, подожди». На лбу верховного обвинителя появились бисеринки пота. Вся эта лихая история про темных властелинов, вступивших в сговор с предателями, основательно действовала ей на нервы. «Что за сотрудничество? В какой сфере?» «Другие намерены завоевать Атау. Для этого они спланировали ряд диверсионных атак» против нас сапруков и шередов то есть они хотят нейтрализовать силовой блок генерального пакта внезапная догадка озарила верховного обвинителя именно и наши сестры наши бывшие сестры хотели им в этом помочь это не сестры сбежавшие рудабы мусор недрено что они нашли себе пристанище у других не просто пристанище Они рассказывали другим все, что им известно об оборонительных системах МИ». Межатка продолжила стращать старушку. «Наши оборонительные рубежи неприступны, но не в том случае, когда их подрываешь изнутри», обоснованно возразила Межатка. «И напоминаю, миллионы, миллиарды кораблей. Как бы мы ни сражались, нас задавят числом. Поэтому я тоже сделала вид, что готова к сотрудничеству». «Простите, но я вынуждена была на это пойти». Все это звучит слишком фантастично. Неизвестная раса, захват АТАУ, поиск предателей и шпионов, рассеянно произнесла Шизме. «Вы можете допросить Дылду и Кубышку. Так мне представились теми и те, которые прибыли вместе со мной». Было заметно, что верховный обвинитель не торопится с ответом. «Они больше ничего не смогут рассказать», — призналась Шизме. «Погибли?» «Нет. Но технология, при помощи которой вас погрузили в анабиоз, слишком примитивная. У них повреждены лобные доли мозга. Они могут двигаться и дышать, но в остальном примитивные животные, руководимые лишь рефлексами. И теперь только ты можешь спасти Атау, дочь моя!» «Как тебе удалось сбежать, да еще и прихватить предателей с собой?» «О, это отдельная история!» «И довольно долгая!» «Может нам все-таки уведомить сначала руководство пакта о готовящейся агрессии?»